Глава 14. Пятница началась задолго до рассвета. Пусть календарно она состоялась согласно часовым поясам и движению часовых стрелок, но субъективный день большинства людей наступает вместе с пробуждением. В этот раз огромное количество весьма влиятельного населения империи было разбужено до восхода солнца. Кого-то пробудили панические звонки референтов. К кому-то приехали будить лично. Тарабанья по окнам на первых этажах особняков. А некая часть, что не спала и развлекалась в клубах, выслушала нерадостные вести через пелену алкоголя, стремительно трезвее. Обыски, выемка документов, задержание на 24 часа руководителей, выдернутых прямо из постелей. Повсеместно, по всей стране, по единому сценарию. От западных до самых восточных рубежей, с юга на север. Спецназ Министерства внутренних дел получал подпись от опешивших охранников и на их плечах вламывался в и завод управлений, вскрывал складские помещения и срезал пломбы с контейнеров. Это было насквозь незаконно, а подпись рядового сотрудника ничего не значила. Любой толковый адвокат не оставил бы мокрого места от людей, санкционировавших обыски с нарушениями, а построенное на этих материалах обвинение растоптал бы в пыль. Но проблема в том, что сотрудники находили то, что искали, и вот это уже заставило бы задуматься того самого адвоката, а стоит ли вообще браться за дело, грозящее серьезными репутационными потерями, потому что защищать приходилось бы от явленных мерзавцев, взятых на горячем. Весь теневой и высокодоходный бизнес, построенный на том, что все знают, но закрывают на это глаза за хорошие деньги, внезапно был взят за глотку и вытащен подсвет прожекторов и телевизионных камер. Во главе всего этого стоял князь Черниговский, выступивший героем в утренних новостях, на этот раз одетый в мундир своей службы со всеми планками и наградами на груди. И ему было что рассказать, на руках факты, на сопровождающей речь картинки, видеофрагменты обыска и фото чудовищных улик, замазанных от впечатлительных людей. Все, что давало более тысячи процентов прибыли. Нелегальный забой пушнины. Токсичная химия без оглядки на экологические стандарты. Контрабанда редкоземельных материалов, граничащая с госизменой. И как изюминка для впечатлительных, черное рейдерство, долговые ямы, притоны, рабство за высокими заборами. Голос князя был сух, профессионален и уверен, И сотни тысяч зрителей преисполнились уважением к фигуре, взявшейся положить конец криминалитету. Возьмись, кто снять Черниговского сейчас, как бы бунту не вспыхнуть. Ведь всем сразу станет ясно, почему убирают честного человека. «Тронул Гидру», — скажет народ. Так та тут же сфабриковал на него ложное обвинение, понятное и очевидное дело. А то, что он закрывал все эти годы на это глаза останется достоянием узкого круга лиц. Того самого, что собирался сегодня на княжеский сход и будет крайне обескуражен фактом, что прежние договоренности и молчаливые соглашения внезапно стали неактуальны. Самое нервное будет в другом. Ограничится ли князь Черниговский рядовыми исполнителями, дойдя только до директоров фирмочек витрин? Или станет скрывать истинных выгодополучателей? Одним словом, князь стремительно набирал рейтинг народной любви и той неискренней княжеской симпатии, которую будет легко обменять на голоса в свою пользу. Одновременно с общим движением были вскрыты офисы, изъяты документы моих предприятий, похищенные из своих постелей мои люди и мои директора, из того их числа, кто наплевал на предупреждение и остался ночевать дома». Варварски разрушено и раскурочено под предлогом обысков дорогое оборудование. Испорчено сырье на миллионы рублей. Воевать и перестреливаться с властью из области дешевых боевиков. С ними нужно было судиться, опротестовывать и писать жалобы во все инстанции. И мои адвокаты, уверенные в правоте нанимателя, начали заниматься этим еще ночью. Но их бумаги буквально тонули в аналогичных жалобах и требованиях всех остальных потерпевших, сотню раз виновных и замазанных. Природный князь – существо зубастое и опасное, способное оторвать голову любому, кто посмеет назвать его своей добычей. Я оторвал руками кусок хорошо прожаренного мяса, вложил на кусок лаваша и методично проживал, не отвлекаясь на декорации ресторана и присутствующих в зале. Ночью утро принесли голод, граничащий со злостью. По другую сторону столика расположился старейшина Го Юнг су Жесткий старик, взятый будто с черно-белой фотографией генерала Маньчжурской войны, только расцвеченный и переодетый в гражданское. Возле него, но ну не рядом, а как бы на особицу, столь же милая престарелая дама, разодетая в темно-алое цепау с ромбовидным узором и золотыми прожилками, с высокой прической седых волос, закрепленной темными бамбуковыми спицами и с взглядом, от которого становилась не по себе. Ей никак не шло милое название бабушка, но я не стал бы называть ее старухой или коргой даже в мыслях. Годею была бы против такого уничижительного отношения к своей наставнице. С моей стороны стола слева от меня занимала свое место на стульчике с высокой спинкой принцесса Елизавета. Выполняя главную задачу красивой и воспитанной девушки – украшать собой встречу. И принцессе в белосеребряном платье, подчеркивающем длинную шею и идеальную осанку воротником стойкой, это удавалось весьма. Перед ними были также поставлены глубокие тарелки с угощением, лепестками лаваша, пиалами соуса и графином клюквенного морса. Но то ли они были не голодны, то ли желали говорить больше, чем есть, от того дожидались, пока я покончу со своей едой. Наконец, период насыщения миновал, и я нашел взглядом официанта, чутко отреагировавшего на мое внимание и движение рук. Когда я увидел, что в закрытую столицу кто-то провез танки, я был удивлен! Подал голос старейшина, пользуясь заминкой. Его голос был наполнен акцентом языка, не знавшего букву Р и подменявшему ее чем-то на вроде L. Предложение слышалось ровно. На одной интонации, скрадывая оттенки и придавая механичность фразе. Но он говорил на русском и говорил неплохо. Но теперь я вижу вас! обозначил он поклон в адрес принцессы. И я повелительно поднял ладонь, обрывая его речь и игнорируя недовольно поджатые губы, повернулся в сторону спешащих слуг с двумя деревянными чашами с водой. Угодливо остановившихся позади меня и с поклоном предложивших омыть руки после мяса в принесенной воде. Дорогая! Ровно обратился я к супруге, подняв ладони над водой. Принцесса покорно кивнула, развернулась ко мне и омыла мне руки, неторопливо и тщательно. Сначала в одной чаше с мыльным раствором, затем во второй с ароматом цветов. Поданная слугами полотенца была также перехвачена Елизаветой, как само собой разумеющаяся и мягкое белое полотно обволокло мои руки. Я развернулся к гостям, назначившим встречу в это непростое утро, и отразил радушие на лице. «Продолжайте, уважаемый». Но Го от чего отчего-то сбился и продолжить не пожелал. «Возможно, уважаемый Иван хотел предположить, что вам будут покорны и другие маршруты». Взяла за него речь его спутница. «Например...» из Владивостока до пограничных станций империи. Кто знает. Возможно, уважаемый Иван хотел предположить именно это. Был я вежлив. Вы позволите вопрос? Обратился я к ней, не отрывая взгляда. Надеюсь, я не вызову гнева, если не найду на него правильного ответа. Обозначила уважаемая улыбку. Говорят, в поднебесной богиня держит небосвод, чтобы он не упал на небо. Чуть повернул я голову, с интересом наблюдая за женщиной напротив. «Так говорят мифы моего мира», не изменила она вежливую улыбку. «Когда я слышал этот рассказ от Годею, мне было очень интересно, как она выглядит». «Не всем смертным дано увидеть богов», с показным сочувствием кивнула она. «Кому-то везет», улыбнулся я ей и слегка приподнялся, обозначая завершение беседы. Пожалуй, наш поздний завтрак подошел к концу. «Уважаемый, я желал бы обсудить возможность перевозок по железной дороге», заерзал Гоингсу. «Ваш деловой партнер, княжич Борецкий, рекомендовал обратиться к вам». «Он мой друг», слегка поправил я старейшину, но вновь облокотился на спинку стула, отражая готовность к продолжению разговора и одновременно недовольство этим продолжением. «У нас есть постоянный спрос на подвижный состав, и мы готовы платить», – подобрался старик. «Постоянный спрос с востока на запад – это уже не перевозки, а политика», – отразил я слабую заинтересованность. «На железной дороге я предпочитаю заниматься перевозками». «Если не заниматься политикой, политика может заняться вами». «В политическом доме нашей страны уже все занято». Посетовал я, взяв в руки ладонь принцессы и получая взамен тщательно скрытое недоумение во взгляде старого вояки и нечто неопределенное от его спутницы, хотя та сверлила меня взглядом с момента нашего короткого обмена фразами. Есть и другие дома совсем рядом, там тоже тесно, но ради хорошего друга можно освободить достойное место за столом. Мне удобно за моим столом, уважаемый. «До меня доходили слухи», – осторожно начал он, – «наверняка ложный, что у вас есть некие сложности с князем Черниговским. Иногда деловые партнеры способны сказать веское слово и к нему прислушаются. Иногда даже проблемы перестают быть проблемами». «Я предпочитаю дать моим врагам факел и отправить их в этот большой политический дом». Радушно улыбнулся я китайцу, и когда эта прогнившая хибара полыхнет сверху донизу, смотреть, как мои враги будут падать из окон. Это опасные речи. Вы еще ничем не заслужили этого факела. Поднял я бокал с морсом, и вы сидите за моим столом. Думаю, старейшина хотел сказать, что заинтересован в вашей безопасности. Вновь взяла голос леди. «Нам нужен этот новый шелковый путь. Если для этого вы должны быть живы, клан желает предпринять для этого все усилия, при всем уважении». «Думаю, я хотел сказать именно это», проскрипел Гоингсу. «Сегодня вы решите перевозить», отложил я бокал. «Завтра вас убедят другие кланы Поднебесной, что так сильно богатеть неправильно». Я поднял ладонь в успокаивающем жесте, Не желая слушать о независимости и могуществе клана Го. Может быть, за отказ вам заплатят больше, чем вы сможете заработать на транзите, и вы примете верное решение, выгодное клану. Что мне останется после этого? Всего лишь деньги. Чего ты желаешь сам? Подняла леди руку, вновь останавливая старейшину. Меня устроят гарантии лояльности вашего клана, если она не будет ограничиваться этим проектом. «Если лояльность будет на все времена в любой точке мира». «В каком объеме?» – задумалась женщина. «Это сложное требование, которое могут понять неверно. Допустим, ты пожелаешь войти в дом старейшины и заберешь с собой силой его любимую внучку». «Пусть катится!» – буркнул го потянувшись к Морсу. «Сорвешь все награды старейшины». И выкинешь их в нужник. Мы тоже будем должны проявить лояльность. «Возьмем стандартный союзный договор. Мне оставим права, вам обязанности». «Клан не станет воевать за тебя», — покачала головой леди. «Но за новый шелковый путь станет?» «Он еще не стартовал», — жестко постановил старейшина. А ты уже пытаешься ввести нас в войну с князем Черниговским и его кликой. Возможно, тебя вообще не будет завтра. В таком случае отложим эту беседу на завтра. Поднялся я из-за стола, застегивая пуговицу на пиджаке. Рядом поднялась принцесса, встав за спиной. Надеюсь, если кто-то попросит вас или ваших союзников перерезать мне глотку, ему откажут. Ответил я наклоном головы на их прощальные поклоны. «А если вы в результате непреодолимых разногласий сами решите перерезать мне глотку, то придете об этом сказать, и мы вместе решим, как это преодолеть». «Пусть будет так», – кивнула леди. «Преодолеть непреодолимое», – проворчал старик. «Это моя специальность», – улыбнулся я ему. «Уважаемый, уважаемая, был рад разделить с вами завтрак». Старейшина недовольно качнул головой и направился к выходу. Леди же задержалась. «Дорогая, проводи гостя», – указал я принцессе на спину Го Юнгсу. И та покладисто принялась выполнять распоряжение. «Сыны принцессе нет, пока ей что-то от меня нужно». «А если вдруг князь Черниговский внезапно умрет в этот день?» – смотрела на меня древняя Го. «Ему нельзя умирать», – жестко постановил я. «Почему?» – изобразила та удивление. Второй игрок в шахматной партии обязан быть живым и здоровым до конца игры, иначе его фигуры станут ходить сами по себе и начнут жрать друг друга. Тебя так занимает их судьба? Разумеется, как и судьба всего, что я желаю забрать себе, уважаемые. Ледяной ветер рванул навстречу открытые двери ресторана на Берсинеевской набережной и растекся по радужной пленке перед принцессой. Сказывалась близость Москва-реки и непогода конца октября, со своенравными ветрами и холодным и сине-темным небом, в котором чудились, даже проглядывались самые яркие звезды небосвода. Впереди уже дожидался седан с замершим возле двери и готовым ее открыть охранником. У машины был герб императора вместо номеров, равно как и у шести других, выстроившихся на проезжей части слева от нас. Место справа занимали китайцы до того, как отбыть по своим делам. Где-то там, за парой поворотов на платной стоянке, дожидались и мои машины. Их не охранял от закона статус владельца и происхождения. Ладонь Елизаветы, лежавшая на изгибе моей руки, слегка сжала локоть и повела чуть левее. «Прогуляемся», – озвучил я будто бы свое желание и зашагал через пустую дорогу к бортикам у воды, подальше от свиты ближе к реке и порывистому ветру, чтобы защита принцессы вошла в полный режим, охраняя не только тепло возле владелицы в белоснежной шубке и целостность ее прически, но и приватность нашей беседы. «Это не слишком неосторожно, говорить людям о своих планах», начала Елизавета с отвлеченной темы, отслеживая чужое внимание. «Иногда правды так много, что ей перестают верить». «Твоя правда обескураживает и меня», «Ты знаешь меня дольше. Китайцы прибыли вчера поздним вечером. Ночью назначили встречу, утром ее провели. Никакой подготовки и сбора сведений. Какое неуважение!» Недовольно покачала я головой, словно с каким-то дельцом. «А теперь уважают?» Вздохом отразила она свой вклад в результат и потерла руки. «Теперь поздно готовиться», – пожал я плечами. «Когда все начнет сбываться, кто сможет обвинить меня в неискренности?» «Я сказал им, как будет. Если скажу вновь, слушать станут куда внимательней. Это сэкономит время». «Рада за тебя», – подняла она ладонь с декоративными кольцами. «Постараюсь тоже не отнимать много времени и надеюсь на ответную любезность». «Говори», – радушно предложил я. «Меня лишили контроля над центром города», – произнесла она то, что хотела сказать еще несколькими часами раньше. «С того самого времени», – когда считается минимально приличным звонить людям и просить о встрече. Только я слушать в тот миг не хотел, раз за разом указывая принцессе, что наша встреча оговорена на субботу. Важность, необходимость, срочность. Все адресовалось на субботу, вызвав для начала недовольство и раздражение, но завершившись торгом и сделкой. Ей был нужен разговор, а мне принцесса правящего рода, исполняющая роль покорной супруги за столом. В конце концов, она и была моей супругой, так что урона чести ни малейшего. Разве что царапает по гордости? Быть может, но ситуация совсем не та, чтобы ставить эмоции поперек дела. Кому досталась территория, остановившись у бетонного аборта смотрел я на реку. Не решено. Мне ответили, что возможно вернуть мне, с иронией добавила принцесса. Забрать, чтобы вернуть. Любимый лозунг для поднятия налогов. Только со вторым обычно не складывается. И я хочу знать имя того, кто действует против меня. Потребовала она. Уже решила, зачем тебе это знание? Разберусь, не сомневайся. Профиль принцессы было интересно изучать. Бесстрастный и уверенный, безусловно красивый. И мистически статичный на фоне шквального ветра, от которого случайные прохожие закрывались поднятым воротом. Ты знаешь всех своих родственников в лицо? Отвлекся я на радостно голдящую группу туристов вдали. Иностранцы, ведомые гидам по намеченному маршруту, сейчас ветер дул им в спину. того они пока еще фонтанировали энтузиазмом и интересом к окружающим красотам. Но скоро набережная войдет в поворот. Большинство представлено лично, часть видела. Быть может, кого-то не знаю. У нас большая семья. То есть, если кто-то погибнет, ты не станешь проливать по нему слез? «Максим!» – парыисто развернулась она ко мне. «Это мое личное дело и мой статус в семье». «Займешься им после меня!» – отодвинулся я от бортика. «Трупом? Как?» «Плюнешь ему на могилу!» – равнодушно отозвался я, взглядом указывая на приближающихся туристов. Их охрана оттеснять не стала. И ввиду безобидности, и для демонстрации мирного и свободного для перемещений города». Тем более, что возможную ошибку легко компенсирует защита принцессы. Хотя оставаться нам на месте все равно оказалось ошибкой. Сфотографироваться с нами пожелала вся группа. И только поспешное ноу-фото от охранников, подхваченное гидами, оборвало внезапную фотосессию. Но одна молодая китаянка все равно отличилась. Сунув мне дорогой фотоаппарат в руки, она одним движением забралась на бортик реки и изобразила красивую позу. Вернее, попыталась, потому что дунувший ветер сбросил скрикнувшую дуреху прямо в воду. Перед к бортику дернулась даже принцесса. Кто-нибудь спасите ее! повернулась ко мне растерянный гид, тут же повернувшись к охране принцессы. Я шагнул к бетонному ограждению, оставил на нее фотоаппарат и равнодушно отвернулся от воды, где барахталась и кричала девчонка. Пойдем! обратился я к принцессе. Максим, так нельзя! «Что? Я же вернул фотоаппарат!» Недоуменно обернулся я на бортик и вновь посмотрел на девушку. «Нам надо помочь! Это урон репутации, если я просто так уйду!» Перемешивалась жалость и желание помочь в ее голосе с сухим прагматизмом. Мимо пробежал охранник, на ходу скидывая из себя пиджак и откидывая ботинки, и тут же сиганул за бортик вниз. «Вот видишь, все будет хорошо!» Успокоил я Елизавету, отводя к машинам. Вручишь охраннику награду, и твоим журналистам будет о чем писать. А там кто знает, может она влюбится в спасителя, а он в нее. Пневмония, бдение у кровати, чувство вины и привязанность. Красивая может получиться история. Газетам будет повод вспомнить твое благородство повторно. Ты невозможный циник. Я думаю, человек знает, что может грохнуться в воду, когда забирается на борт». Остановился я возле двери машины, предлагая Елизавете занять сиденье, первой. Особенно, если у него всего 7 фото за час экскурсии. Принцесса задумчиво повернулась назад, рассматривая, как поднимают продрогшую и посиневшую туристку, жалостливо цеплявшуюся за шею спасителя. «Симпатичная», – оценила она за мгновение до того, как потерять интерес и сесть в машину. «Мне нужно попасть в Кремль», – разместился я рядом. В качестве обычного человека. Мой супруг или княжич Юсупов вместе с княжичем Делара могли бы войти через главный вход. Обычному человеку там делать сегодня ничего Войти не требуется. Достаточно попасть за ворота чуть дальше, чем дозволено всем остальным. Зачем? Со вздохом задала она риторический вопрос: потому что тут же скомандовала ехать в Кремль, чтобы сделать чуть больше, чем дозволено всем остальным.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 Но человек, по всей видимости, оказался неконтактный и далее шел спиной вперед, не спуская с нас глаз. В остальном же полное равнодушие от хозяев и их слуг случайным людям на их пути в главные палаты дворца. Все важное и интересное ждало их там. От Оттого отвлекаться... «Князь, вы найдете минуту?» – произнес я, стоило князю Черниговскому пройти половину подъема. Мундиру он не изменил.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 «Хотя нет, я хочу слышать покорность, и тогда ваши дела, может быть, наладятся вновь. Кто знает?» «Ваше сиятельство!» – терпеливо переждал я его тираду. «Если придет миг, когда вас бросят и придадут все, на кого вы рассчитывали, позвоните мне!» Князь звучно рассмеялся. «Когда станет так скверно, что исчезнут все шансы, знайте...»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 Цвета размывались диким ветром по подбрюшую небес до фиолетово-синего, выцветая в темно-серой дымке гонимых запада на восток облаков. И СМС со штормовым предупреждением, спешно рассылаемые по номерам, уже были констатацией факта. Природа испытывала на себе волю князей, собравшихся в едином месте,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 Заерзала принцесса, примешивая к тону оттенки недовольства и обиды. Без сватов, гостей и торжества. И я дипломатично отмолчался, не акцентируя внимания на состоявшийся штамп в ее паспорте, как и на то, что никакими обязательствами он не обременялся, даже расплывчатыми, неточными и скользкими, что произносится на брачных церемониях, молодыми восторженно, а пожившими с изрядным цинизмом, хотя клятвы могли быть и очень строгими.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 как и всегда, если накануне подвести друга. Взгляд смягчился. «Какой ранг вписывать?» С интересом изучила она написанное. «Пусть сам решит». «Там надо три печати, ваше сиятельство». С Задавленным голосом откашлялся поверенный. «Я вижу». Покровительственно произнесла та, и мужчина притих, чуть сгорбившись. «Осмелюсь заметить». Робко начал он, обращаясь уже ко мне. «Но на экзамене обязательно надо выступить и вить технику должного ранга». Слегка распалялся он от слова к слову. «Заочная аттестация противоречит духу традиции. Воля, конечно, ваша, но порядок нужно соблюсти». И словно даже сам испугался своей смелости. «Нет, не мне вам указывать, но...»